Глава 23. Какой славный мальчик! Пропели над духом. Кирилл резко вскочил на ноги. Все тот же кабинет. Ухмыляющаяся старуха перед ним. Женщина развернулась, не спеша прошла к письменному столу. Села. И вот перед парнем уже не старуха, но молодая женщина, искривившая свои губы в брызгливой ухмылке. Виски пронзила сильнейшая боль. Кирилл схватился за голову. «Болит?» – приторно-сладким голосом произнесла женщина. Миг, и парень уже сидел напротив нее. Он с недоумением повертел головой. «Каков, а? Смелый мальчик. Ушел смертью храбрых!» – язвительно продолжила она. «А девочки, ты подумал? А о том, что обещал ее защитить?» «Пошла ты!» – Кирилл сморщился от острой боли все никак не отпускавшие его виски. Смелый! зло прошипела женщина, внезапно оказавшись у него за спиной. Хамиш человек! ладонь женщины легла на затылок и легким движением толкнула голову парня. Кирилл сильно ударился лицом о столешницу. Из носа хлынула кровь. Ему не дали опомниться от удара. Неведомая сила выдернула его и пропечатала о стекло окна. Кромешная тьма рассеялась, и Кирилл увидел себя и Элю. Девушка трясла его неподвижное тело, и ее рот искривился от отчаяния. Вдруг за спиной у девушки раскрылись огромные синие лепестки. Эля взмахнула руками, но, видимо, сила покинула ее. Она вновь начала трясти тело парня. Наконец, поняв, что все бестолку, она обернулась прямо к раскрытому цветку. «Открой глаза, салабак!» Зло прошептали над ухом. Кирилл открыл и не закрывал на протяжении всей кровавой расправы. «Что молчишь?» Парня резко развернула. И теперь он стоял лицом к лицу женщины. «Какое самообладание?» Выдохнула она. «Беспристрастен, будто не ты виноват в гибели девчонки. Стой!» Кирилла вновь развернула к окну. «А может, просто девушка не та?» Едва различил парень. Та же картина. Он лежит без сознания. Только рядом с ним не Эля. «Лиза!» Кирилл стукнул кулаком по стеклу. Резко развернулся. Схватил женщину за горло. Та, улыбаясь, смотрела на него. Изнутри у парня поднималась неконтролируемая волна гнева. Пальцы сжались сильнее. Женщина захрипела. Выпучила глаза, а затем легко скинула руку Кирилла и расхохоталась. «Сядь!» Кирилл вновь оказался сидящим напротив нее за столом. Честь для мужчины погибнуть в бою. Женщина пристально посмотрела на Кирилла. «Если бы твой отец видел, как его сын сбежал, оставив беззащитную девушку на расправу врагам». «Чего ты добиваешься?» Парень откинулся на спинку стула. Неслышно выдохнул. Виски, наконец, отпустила боль. «Не заставляй меня пожалеть о том, что я сделала ставку на тебя, мальчик!» Кирилл лишь усмехнулся в ответ. Миг, и женщина стояла напротив парня, уперевшись о подлокотнике стула обеими руками. Она наклонилась ближе к лицу Кирилла и произнесла «Ради тебя отец отдал свою жизнь!» Парень резко встал, откинув женщину. Мне надоели твои загадки. Кто ты такая? И чего ты хочешь?» «О нет, мой мальчик, не все так просто. Ты оказался слишком горд для того, чтобы попросить меня о помощи. Как ты там говорил? Никогда не молишься? Ты оказался слишком глуп, чтобы воспользоваться силой, дарованной тебе. На мне был шейник. Женщина вновь расхохоталась. Она долго смеялась размазывая по щекам выступившие от смеха слезы. «Очень, очень глупый мальчик. Что для тебя, истинного мага, какая-то безделушка?» Кирилл с удивлением посмотрел на женщину. «Да, или Рар плохо объяснил тебе? Ах!» Она притворно схватилась за сердце. «Или ты до сих пор не веришь в свою силу?» Женщина вновь хохотнула. Чем мрачнее становился Кирилл, тем веселее становилась она. «Ты вернешь меня?» Минуту висела напряженная тишина. Женщина задумчиво смотрела на Кирилла. «Пожалуй, нет. Мы еще не поиграли». Кирилл вновь оказался у оконного стекла. И вновь за окном видел свое бездвижное тело, а рядом — Лизу. «Зачем ты делаешь это?» Помимо воли парень сжимал и разжимал кулаки с каким удовольствием он отправил бы богиню в объятия синих цветов. До Кирилла уже дошло. Кем была старуха из его снов? Та, которая внезапно омолодилась. «Какие мы кровожадные!» – пропела возле его уха женщина. «А давай по-другому!» И вид за стеклом изменился. Теперь Кирилл видел пустынную улицу и Лизу, идущую быстрым шагом, а за ней шел он. Его заполонило мрачное предчувствие. «Хочешь посмотреть, как все будет, мальчик?» «В тот раз ты не видел подробностей». Миг, и из соседнего переулка вышел невысокий, крепкий мужчина. Схватил Лизу. Кирилл не стал дожидаться расправы над единственным человеком, который любил его. Он развернулся, посмотрел на богиню и встал перед ней на колени. «Ради нее ты готов поступиться гордостью, мальчик?» Тяжелый взгляд черных глаз не вязался с позы, в которой продолжал стоять Кирилл. «Ради нее?» – женщина задумчиво смотрела на парня. «А помнишь, что ты мне обещал за ее спасение? Я сделаю все. Один раз ты уже нарушил слово, мальчик». Женщина подошла ближе к Кириллу, наклонилась к его лицу. «Я дам тебе еще один шанс. Не справишься?» «Заставлю в подробностях раз за разом смотреть на ее смерть. Я сделаю все, что нужно». Кирилл поднялся с колен и тяжело посмотрел на женщину. «Чего ты хочешь?» «Ты узнаешь». Она ласково погладила его по щеке. Ни один мускул не дрогнул на лице Кирилла. Но женщина вновь расхохоталась. «Как мне знать, что нужно делать, если ты не говоришь мне?» Главное, не делать того, что не должен. Попробуешь уйти еще раз – пожалеешь. Сядь». Женщина прошла за стол, села на стул, на котором обычно сидела Лиза. Она наклонила голову, облокотив ее о руку, и задумчиво смотрела в окно. Кирилл молча смотрел на нее. «А знаешь, ролок был прав. Кто? Нет времени, мальчик». Теперь женщина смотрела прямо ему в глаза. «Нет времени ждать, когда ты примешь свою силу». Она щелкнула пальцами, и комната покачнулась перед глазами Кирилла. Еще щелчок, и весь мир заполонила тьма.